на волю наша веселая семейка жила очень дружно цыплята чувствовали себя спокойно и хорошо когда были все вместе но стоило только кого нибудь из них унести от остальных как он начинал тревожно пищать и бегать стараясь отыскать своих братцев и успокаивался только тогда когда находил их майка уже давно хотела забрать своего цыпленка но мы все не позволяли ей наконец она все таки не послушалась и унесла его в комнату Через полчаса она принесла его обратно и со слезами сказала, «Я не могу больше. Он надрывает мне душу писком. Я думала, он привыкнет и не будет пищать. А он все пищит, да так жалобно». Она пустила цыпленка на пол, и он со всех ног бросился к остальным цыплятам, которые держались стайкой и не отходили далеко друг от друга. Мы отгородили на кухне угол. В углу постелили клеенку и поставили на нее чугунок с теплой водой. Сверху мы накрыли чугунок подушкой, чтобы вода не остыла слишком быстро. Цыплята взбирались под подушку и сидели вокруг чугунка, как вокруг курицы. Этот чугунок на самом деле заменял им мать, курицу. Иногда мы выносили цыплят во двор, но там нам трудно было следить за ними. То собака появится, то кошка. Со всех сторон грозила какая-нибудь беда. Цыплятам чаще всего приходилось сидеть дома. И мы очень боялись, что им не хватает свежего воздуха. Особенно нас беспокоил один цыпленок. Он был помельче остальных, и характер у него был какой-то задумчивый. Он мало бегал, часто сидел совсем молча и мало ел. Это был номер пятый, который позже всех вылупился из яйца. «Хорошо бы отвезти наших цыплят в деревню», — сказал Мишка. «Боюсь, как бы они не заболели у нас». Но нам жалко было расставаться с цыплятами, и мы со дня на день откладывали поездку. Один раз утром мы с Мишкой пришли кормить цыплят. Цыплята уже узнавали нас и с радостным писком бросились из-под чугунка к нам навстречу. Мы поставили им тарелочку с пшенной кашей. Цыплята принялись клевать корм. Они толкали друг дружку, прыгали через головы. Каждый старался опередить другого, а один даже залез с ногами в тарелку. — А где же номер пятый? — спросил Мишка. — Номер пятый обычно толокся позади всех. Его, как самого слабого цыплята, отталкивали, и мы всегда кормили его отдельно. Иногда он и вовсе не хотел есть, а прибегал с остальными цыплятами, чтобы не оставаться одному. Но на этот раз его совсем не было. Мы пересчитали цыплят. Их оказалось девять. «Может быть, он за чугунком спрятался?» — сказал я и заглянул за чугунок. Цыпленок был там. Он лежал на полу, и я сначала подумал, что он просто прилег отдохнуть. Я протянул руку и взял его. В руке у меня ощутилось маленькое холодное тельце. Головка цыпленка свесилась к низу и безжизненно моталась на тоненькой шейке. Номер пятый был мертв. Мы долго смотрели на него и от жалости не могли сказать ни слова. Это мы виноваты, сказал наконец Мишка. Надо было отвезти его в деревню. Он бы окреп там на чистом воздухе. Мы похоронили цыпленка во дворе под липой. А на другой день собрали всех остальных в корзинку и сказали, что повезем их в деревню. Все ребята пришли провожать цыплят. Майка плакала и целовала на прощание своего цыпленка. Ей очень хотелось оставить его у себя, но она боялась, что он будет скучать по своим братцам, поэтому согласилась, чтобы мы отвезли его тоже в деревню. Мы накрыли корзинку теплым платком и пошли на вокзал. Цыплятам было тепло и уютно. Всю дорогу они сидели тихо и только иногда попискивали, перекликались между собой. Пассажиры с любопытством поглядывали на нас и, наверное, догадались, что у нас в корзинке цыплята. «Ну, как птицеводы? Опять за яйцами приехали?» Засмеялась тетя Наташа, когда увидела нас. «Нет», — сказал Мишка, — «мы привезли вам маленьких цыплят, чтоб они у вас жили». Тетя Наташа заглянула в корзинку. «Батюшки, где же вы набрали столько цыплят?» «Сами вывели в инкубаторе. Шутите? Наверное, в зоомагазине купили?» «Нет, вы ведь сами дали нам яйц месяц назад. А теперь эти вот яйца вернулись к вам в живом виде». «Чудеса!» — сказала тетя Наташа. «Вы, наверное, какими-нибудь животноводами будете, когда вырастете. «Не знаю», — сказал Мишка. «А вам не жалко расставаться с цыплятами?» «Жалко». — ответил Мишка. — Да вы ведь знаете, в городе им не житье. Здесь у вас воздух свежий и чистый, и им будет здесь хорошо, а там даже побегать негде. У вас они вырастут, и получатся из них настоящие куры и петухи. Куры будут нести вам яйца, а петухи будут петь песни. А у нас уже один цыпленок умер, и мы похоронили его под липой. — Ах вы мои бедные, — сказала тетя Наташа и обняла нас с Мишкой. «Ну, ничего, ничего. Один цыпленок умер, что ж делать? Зато остальные будут жить». Мы выпустили цыплят из корзины и долго смотрели, как они резвились на солнышке. Тетя Наташа сказала, что у нее заквахтала курица, и мы с Мишкой побежали в сарай посмотреть на наседку. Она сидела в лукошке, из которого торчало во все стороны сена. Курица строго глядела на нас, будто боялась, что мы отнимем у нее яйца. вот и будут нашим цыплятам товарищи сказал мишка вместе им веселее будет весь день мы провели с мишкой в деревне ходили в лес на реку в поле когда мы приезжали в прошлый раз на полях еще ничего не росло потому что это было совсем ранней весной только тракторы трещали вокруг и пахали черную землю а теперь вся земля покрылась зелеными всходами куда ни глянь до самого горизонта тянется зеленый клевер а в лесу Вот где было раздолье. В траве копошились мурашки, букашки, в воздухе порхали бабочки. Со всех сторон доносились голоса птичек. Так было хорошо, что не хотелось уезжать домой. Мы с Мишкой решили приехать сюда летом, построить на берегу реки шалаш, жить в нем, как Робинзон. Наконец мы вернулись к тете Наташе и стали прощаться с ней. Тетя Наташа дала нам на дорогу по кузгу пирога и сказала, чтобы мы приезжали к ней жить на каникулы. Мы вышли во двор и в последний раз посмотрели на наших цыплят. Они уже совсем привыкли к новому месту и бегали среди кустов и деревьев, наполняя воздух радостным писком. Они по-прежнему держались дружной стайкой и пищали, должно быть, для того, чтобы тот, кто заблудился среди травы, мог найти остальных по писку. «Ну, прощай, наша веселая семейка», — сказал Мишка цыплятам. «Дышите тут воздухом». Грейтесь на солнышке, закаляйте свои организмы, набирайтесь побольше сил. Живите между собой дружно, как и до сих пор жили. Помните, что вы все братья, дети одной матери. То есть, тьфу, дети одного инкубатора, в котором все вы лежали рядышком, когда были еще обыкновенными простыми яйцами и еще не умели ни бегать, ни говорить. То есть, тьфу, не пищать. И нас тоже не забывайте. Потому что это мы сделали инкубатор, и значит, это мы дали вам жизнь, которая такая хорошая и прекрасная. Все.